В 1956 году по делу в отношении Национального союза немцев Украины была проведена дополнительная проверка, в процессе которой установлено, что предварительное следствие проводилось с нарушениями социалистической законности и применением незаконных методов ведения следствия. Вина обвиняемых не доказана. Все они на период арестов характеризовались положительно, а самой организацией национальный союз немцев на Украине вообще не существовала. Данное обстоятельство нашло своё отражение и в определении военной коллегии Верховного суда СССР, От 26 сентября 1956 года, которым уголовное дело по обвинению членов СННУ прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления, и все они реабилитированы. Второй этап реабилитации жертв репрессий характеризуется замедлением данного процесса в период застоя. Пересмотр дел вёлся лишь по личным заявлениям граждан либо их родственников. Серьёзным недостатком в этой работе оказалось то, что при решении вопроса о судьбе конкретного человека, даже репрессированного по групповому делу, существование так называемых блоков, центров, якобы занимавшихся враждебной деятельностью, Совершенно не ставилось под сомнение. По существу, это была запретная тема. Реабилитация по многим уголовным делам осталась незавершённой. В архивах органов государственной безопасности хранятся ещё сотни тысяч дел, требующих пересмотра. Третий этап реабилитационных работ связан с перестройкой процессами демократизации, гласности. Перестройка потребовала восстановления объективности и ясности в оценке сталинских репрессий, полного раскрытия их масштабности и губительных последствий. Для исследования фактов и документов о грубых нарушениях законности в 1987 году была образована комиссия при ЦК КПСС ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-х, 40-х и начала 50-х годов. В её распоряжение передавались материалы комиссий, изучавших эти вопросы после 1953 года. Другие документы, имеющиеся в Центральном комитете комитете партийного контроля, институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, КГБ СССР, прокуратуре Союза и Верховном суде СССР. В компетенцию комиссии входило прежде всего рассмотрение вопросов неправового характера. На её заседаниях Давалась политическая оценка существования так называемых антисоветских блоков, центров, уклонов. Особенность привлечения к уголовной ответственности конкретных лиц проверялась правоохранительными органами. В соответствии с уголовно-процессуальным законом проводилось дополнительное расследование. В зависимости от его результатов вносился протест на предмет отмены решения о наказаний. В судебных инстанциях окончательно решался вопрос о прекращении дела. Надо отметить, что такой порядок пересмотра уголовных дел в начале касался как осуждённых судебными инстанциями, так и репрессированных на основании решений вне судебных органов. Весьма важным было то, что в соответствии с директивными указаниями прокуратуры СССР и КГБ СССР проверке подлежали все уголовные дела, находящиеся в архивах органов госбезопасности. Именно в этом заключалось коренное отличие реабилитации в данный период от реабилитации 50-60-х годов.